Номер 28. Марсианская пыль в наших волосах. Частички космоса на Земле. Наша планета — крохотный кусочек бесконечного космоса, маленькая часть огромной системы, где все постоянно взаимодействует со всем. Казалось бы, Земля находится очень далеко от других космических объектов, Даже от Луны ее отделяют почти 400 тысяч километров. Тем не менее, на нашей планете можно найти частички самых далеких звезд и планет. На Землю постоянно сыплются микрометеориты. Микроскопические частицы, прилетающие к нам из космоса. Увидеть их невооруженным глазом нельзя. Для этого нужны мощные современные приборы. Это могут быть осколки планет, астероидов, атомы и молекулы, которые когда-то входили в состав звезды или кометы. Они оседают на нашей планете вместе с пылью, летают в воздухе, запутываются в наших волосах. Вполне возможно, что именно сейчас вы нечаянно вдохнули невидимую глазом частицу, прилетевшую с Марса или с Луны.